Ричард Докинс Капилан дьявола Размышления о надежде, лжи, науке и любви Джульетте по случаю ее 18-летия Предисловие к американскому изданию Эта книга моё личное избранное из числа статей, и лекций, выступлений и размышлений, рецензий на книги и предисловий к ним, панигириков и некрологов, которые я опубликовал или в некоторых случаях не опубликовал за последние 25 лет. Они посвящены многим проблемам, поднимаемым д Darwinизмом и в целом наукой, связанным с моралью, религией, образованием, правосудием, памятью об умерших, Африкой, историей и науки, просто личным вопросом. Покойный Карл Саган назвал бы это любовными посланиями к науке и рационализму. Хотя я готов признать, что в моих текстах иногда встречаются вспышки вполне оправданного раздражения, мне приятно сознавать, что по большей части я писал в позитивном ключе, кое-где даже с юмором. Там же, где я не мог сдержать эмоции, для этого имелось достаточно причин. Когда я давал волю гневу, я надеюсь, что умел его сдерживать. Когда говорил о грустном, надеюсь, что не доходил до отчаяния. Но в основном наука служит для меня источником живой радости, и я надеюсь, что это заметно по моей книге. Книга состоит из семи частей, содержание и порядок которых определила в тесном сотрудничестве со мной Латаменн. Помимо широкой эрудиции и разносторонней образованности, которых можно было ожидать от главного редактора всемирного английского издания Энциклопедии Энкарта, Лата проявила незаурядный талант к составлению антологий. К каждому из семи разделов я написал введение, содержащие мои соображения о каждом из текстов, которые Лата сочла достойными воспроизведения, и о том, что связывает их друг с другом. Ее задача была не из легких, Я глубоко восхищен ее способностью одновременно держать в памяти намного больше моих сочинений, чем вошло в этот сборник, и ее мастерством, позволившим добиться более тонкого равновесия между ними, чем мне казалось возможным. Однако ответственность за материал, из которого ей пришлось выбирать, лежит, конечно, на мне самом. У меня нет никакой возможности перечислить всех, помогавших мне в работе над каждым из этих текстов, написанных в течение 25 лет. В работе над сборником мне помогали Вон Янь, Кристина Деблас бальштадт Майкл Довер, Лаура Вандам, Кэтрин Брэдли, Энтони Читэм и, конечно, сама Лата Меннэн. Моя благодарность Чарльзу Симони за поддержку отнюдь не только финансовую, не знает границ. А моя жена Лала Уорд помогала мне, как и всегда, ободрением, советами и своим чутким слухом к музыке языка. Ричард Докинс, 2003 год.